как поспешно они застегнули десятяком бы и едва открыли вход в глубине пещеры кто то затянул ритуальный распев идхар ракхх аур идхар хидджаренх джессика перевела про себя вот пепел и вот корни начался погребальный обряд она смотрела на аракийский закат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 Чаня скользящим движением вернулась к Джессике, взяла ее за руку. «Пойдемся, Едина. Нам должно сидеть отдельно». Пауль проводил их взглядом и остался один. Он чувствовал себя брошенным. Тут к нему подошел Фриман, вешавший занавесь. «Идем, Усул». Пауль безропотно пошел за ним. Сейчас же его втолкнули в собравшийся вокруг Стилгера круг.